Глава двадцать вторая. Феллон дождалась, пока все утренние дела будут завершены. Животные накормлены, яйца собраны, коровы подоены, а стойла в конюшнях вычищены и засыпаны свежей соломой. Затем помогла приготовить завтрак, снова ничего не сказав, так как поняла, что сначала должна поговорить с родителями наедине. Хорошо зная Трэвиса, Фэлен старалась держать мысли и чувства при себе, в свою очередь внимательно наблюдая за братьями. Колин, высокий и крепкий, уплетал завтрак за обе щеки, успевая при этом рассказывать о тренировке с мячом с тем же энтузиазмом, с которым раньше, казалось бы, совсем недавно, будто вчера, обсуждал рыбалку или игру в баскетбол. Трэвис, хитроумный и жилистый, ел гораздо медленнее старшего брата. но при этом не обдумывал очередную проказу, а, скорее всего, размышлял о стрельбе из лука или о новом сложном заклинании. Итан же, добрый и мудрый парнишка, таскал из общей тарелки полоски бекона, чтобы позднее поделиться лакомством с двумя псами, и выпрашивал у отца разрешение оседлать более крупного и быстрого коня. Братья больше не были детьми, а стали будущими солдатами — готовившимися войнами из-за того, что их сестра являлась избранной. Но они всё равно оставались мальчишками и немедленно принялись бы перебивать, спорить и обижаться, если бы она сейчас сообщила, что должна снова покинуть ферму. Фелен переглянулась с отцом и матерью, которым чуть раньше сказала, что хочет поговорить наедине без братьев. Завтрак закончился, И она принялась убирать со стола и мыть посуду. Отчасти потому, что хотела потянуть время, отчасти потому, что не хотела привлекать внимание к изменившемуся распорядку дня, а отчасти потому, что искала утешения в привычных действиях. Хотя они же одновременно и причиняли душевную боль. Последний раз. Последний раз. Мне нужно сделать ещё пару вещей, прежде чем отправляться в поселение. объявил Саймон. "Мальчики, седлайте лошадей и езжайте без меня. Только прямо по дороге, никуда не сворачивая. И чтобы не валяли дурака". Он многозначительно посмотрел на Колина. "Я завезу маму с Феллом на соседнюю ферму и догоню". "Можно взять Грома?" оживился Эйтон. "Нет", строго ответил отец. "Ты поедешь на Пикси. Но Гром хочет, чтобы я взял его". Значит, его тоже ждёт разочарование. Ты пока слишком мал, чтобы брать такого крупного жеребца. И не спорь. Иначе я мигом найду поручение здесь, на ферме, и ты вообще никуда не поедешь. Блин, сдался Итон, глядя вслед уже убежавшим братьям, и поплёлся за ними. Давайте присядем, предложила Фелэн, когда они с родителями остались наедине. Лана вернулась на своё место за столом. Саймон последовал примеру жены и ободряюще сжал её руку. "Я должна покинуть ферму". Фелэн постаралась произнести это быстро, точно сорвав пластырь, в надежде покончить со всем поскорее и причинить как можно меньше боли. "Ты уверена?" спросила мать. "Да, простите". "Когда?" "Мне нужно будет сделать пару вещей, прежде чем уехать", ответила Фелэн, взглянув на отца. «Через неделю?» — уточнил Саймон. «Ты можешь подождать неделю, максимум две?» «Я... да», — пробормотала Феллон, не ожидавшая, что родители примут всё так спокойно и не станут просить её подождать подольше, например, до совершеннолетия. «Мне нужно собрать в дорогу всё необходимое, проложить маршрут. Поможете с этим?» «Я планирую завербовать по пути как можно больше людей», организовать несколько центров обучения новобранцев. Я начну с той дороги, по которой мы ехали с мальликом, потому что знаю её. Но потом сверну к Нью-Хоб. Значит, ты не сразу туда направишься, спросила Лана. Нет, покачала головой Феллан. Когда я доберусь туда, то собираюсь сказать, что под моим началом уже находится армия, как минимум, 1000 бойцов, обладающих магией и обычных. Это большая цифра, детка, прокомментировал Саймон. Мы уже завербовали 168 человек в поселении и на соседних фермах. Ещё столько же оборотней, эльфов и фей из лесов рядом с хижиной Мали ждут моего сигнала. Но я найду больше новобранцев. На это может уйти несколько месяцев. Однако погода пока стоит хорошая. 1000 идеальная цифра именно потому, что большая. «Меньшее количество произведёт меньшее впечатление, так что я соберу армию и планирую прибыть в Нью-Хоуп к концу августа». А потом... Начала была Лана, но остановилась. И «Я забегаю вперёд. Значит, неделя», — она посмотрела на Саймона. «Мы будем готовы», — кивнул он. «Я буду держать вас в курсе», — пообещала Феллон, «и буду навещать с помощью хрустального шара», или перемещаться в пространстве или разговаривать через огонь. "Думаю, ты не поняла", рассмеялась Лана, беря дочь за руку, при этом не отпуская ладони мужа, таким образом объединяя всех троих. "Мы отправляемся с тобой?" "Со мной?" переспросила Фелен, ошарашенная словами матери. "Вы не можете" Я совершила пеший переход из Нью-Хопа сюда, будучи беременной тобой, напомнила та. Будет правильно, если и обратный путь мы проделаем вместе. Все вместе. Послушайте, просто послушайте. Я могу провести в дороге многие месяцы, собирая армию, закончил за дочь Саймон. И тебе не помешает в этом помощь. Так уж случилось, что твои родители обладают некоторым опытом в подобных делах. Мальчишки еще слишком молоды. «Итан — единственный, кому не исполнилось тринадцати. Ты сама в этом возрасте отправилась на обучение к Малику, где провела два года». «Они усердно тренировались и могут постоять за себя», — заверил Саймон. «Если бы я не был уверен, что они готовы к длительному путешествию, то не позволил бы им ехать». Наверняка твои братья воспримут это как приключение, добавила Лана. Каждый из нашей лихой троицы только обрадуется, уверена. Вот только это не будет приключением, парировала Фелен. Мародёры постоянно патрулируют дороги, праведные войны охотятся за уникумами, а простых людей делают рабами. За пределами фермы, снаружи этого пузыря полно головорезов, фанатиков, военных Да и просто ненормальных, которые готовы перерезать глотку за содержимое рюкзаков. Это совсем не будет приключением, чёрт возьми. Ещё раз напоминаю, что проделала весь путь пешком, в одиночку, беременная и едва не умирающая от голода, заявила Лана, наклоняясь вперёд. Её глаза горели. А по пятам за мной гнались убийцы. И всё это время «За пределами пузыря», как ты выразилась. «Да, но...» «Не только ты в нашей семье обладаешь магией и навыками выживания», продолжила мать. «Этот человек...» Она схватила за руку Саймона, не прерывая пламенной речи. «Этот человек сражался в войнах еще до твоего рождения. Он защищал нас и соседей с тех пор, как к старому миру пришел конец». «Я не хотела сказать...» Глядя на разъяренную мать, которая и сама могла бы повести за собой армию, Фэллон забыла, что именно хотела сказать. «Что? Сказать что?» — требовательно уставилась на дочь Лана. «Что мы слишком слабые? Слишком изнеженные? Слишком наивные для грядущей войны? Это не так. Мы говорим, что мальчики готовы. Мы говорим, что не отпустим тебя одну. Не в этот раз». Конец обсуждения. Я не имела в виду просто промямлила Фелэн. А как же ферма? Она никуда не денется. В отличие от горячей речи жены, слова Саймона были спокойными. Мы уже договорились о том, чтобы сёстры с соседней фермы и Джек Кленсон со своими ребятами присмотрели здесь за делами в наше отсутствие. Мы возьмём лошадей, потому что они нам понадобятся для перевозки груза. и собак, потому что не хотим разбить сердце Итоно. Соберём вещи и будем готовы через неделю. Когда твоя мать говорит, что обсуждению конец, то так и есть, дочка. Фелан удивилась, как умудрилась не заметить планов родителей, ни по их поведению, ни с помощью магического шара. Она могла бы просто исчезнуть, переместиться в пространстве Но этим только расстроила бы Саймона и Лану, которые всё равно последовали бы за дочерью. "Я не предполагала. Приспосабливайся", предложила мать. "Но в центре подготовки новобранцев до сих пор требуется ваша помощь. Люди на все ответственные позиции уже назначены", отозвался Саймон, после чего встал и поцеловал дочь в лоб. "Я должен поехать и сообщить всем, кому нужно" что мы покидаем ферму через неделю. Думаю, вам с матерью будет чем заняться. Лана. Оставить вам машину, чтобы вы потом сами добрались до сестёр. Мы возьмём лошадей, отказалась та. А мальчикам расскажем обо всём вечером. Отличный план, согласился Саймон, поцеловал жену и вышел. Я никогда не считала вас слабыми или изнеженными, помолчав произнесла Фелен. «Только наивными?» — прохладно уточнила Лана, склонив голову на бок. «Нет, совсем нет. Просто вы... вы все очень долго жили на ферме, вдалеке от остального мира. А там теперь все стало гораздо хуже, чем было раньше, когда ты шла из Нью-Хоуп. Группы путешествовать гораздо безопаснее, чем в одиночку. Мы семья, и отправимся все вместе». Я себе никогда не прощу, если с кем-то из вас хоть что-то случится в дороге, тихо произнесла Фелен. Я очень боюсь, что не сумею всех защитить. Моим сыновьям пришлось повзрослеть гораздо раньше, чем мне бы того хотелось. Ещё до твоего рождения я знала о том, что тебе предначертано, знала о пророчестве. И всё равно ужасно тяжело наблюдать за его исполнением. Отпускать единственную дочь навстречу неизвестному. Вздохнула Лана, потянулась к Феллан и взяла её за руки. Но я смирилась, потому что это было необходимо. Так что теперь тебе, моя малышка, нужно позволить нам следовать выбранному пути. Понимаю, что рано или поздно ты оставишь семью позади и отправишься дальше без нас. То же самое касается и мальчишек. Но не в этот раз, милая. В этот раз мы поедем все вместе. Хорошо, сдалась Фелан. Так, впереди много дел, меняет тон заявила Лана и встала из-за стола. Нужно провести инвентаризацию, составить список самых необходимых вещей в дорогу. Начнём сейчас, а завершим после возвращения с фермы сестёр. Фелан кивнула и поднялась на ноги. Избранная она или нет, но отец был прав. Если мать говорила, что обсуждение закончено, то так оно и было. Неделя растянулась на две, прежде чем семья Свифт собралась и отправилась в долгое и потенциально опасное путешествие. Никто не знал, когда они смогут вернуться. Долго спорили, взять ли с собой пикап с прицепом для перевозки лошадей или телегу. Но в конце концов отказались от этой затеи. Почти наверняка придется часто съезжать с больших дорог и пробираться по проселочным грунтовкам, либо вообще по полям и лесам. К тому же пришлось бы заботиться о поиске горючего. Передвигаться на лошадях было медленнее, но Фэллон никуда не торопилась. Неделей раньше добраться до Нью-Хоуп или неделей позже не имело особого значения. Важнее было заручиться поддержкой, завербовать армию в тысячу человек». Лана настояла на том, чтобы перед отъездом вымыть, отчистить, отдраить каждый дюйм в доме. Фэллон считала, что в этом проявлялось не только воспитание и чувство гордости, но и желание почтить старое здание, его дух и воспоминания, показать, что их любят. Саймон прошелся по полям и подсобным помещениям, проверил оборудование и... И несколько раз обсудил все детали сбора урожая и кормления скота с помощниками, обещавшими приглядывать за фермой. По мнению Фелэн, это было другой разновидностью уборки. Как бы ей ни хотелось отправиться в путь, как бы к этому ни подталкивали яркие сновидения, хлопоты родителей послужили прекрасной возможностью настроить на нужный лад братьев, каждого из них, одного за другим. С Колином Фэллон разыграла карту гордости старшего из сыновей и воззвала к его инстинктам защитника. Родителям пригодилась бы помощь в присмотре за младшими мальчишками, а тем, в свою очередь, нужно показать пример осторожности и послушания. С Трэвисом Фэллон апеллировала к логическим доводам, полагаясь на его ум, изворотливость и дар. Им обоим было хорошо известно, что остальные братья легко могли выкинуть что-то глупое и опасное. А потому на плечи среднего из сыновей ложилась обязанность не позволить им этого, если он почувствует, что что-то затевается. С сытами было проще всего. Стоило лишь воззвать к его доброму сердцу. Мама и папа наверняка будут очень волноваться за детей. Поэтому Фелэн попросила младшего брата приглядывать за родителями, не давать им волноваться слишком сильно, а также позаботиться о животных и предупреждать, если те ощутят опасность раньше хозяев. Никто не мог сравниться с Итаном в умении общаться с лошадьми и собаками. Фела надеялась, что подобное внушение удержит активных мальчишек в узде хотя бы первое время. Но подозревала, что придётся провести разъяснительные беседы ещё не раз, причём используя разные методы. Спустя несколько дней Фелен поняла, что родители оказались правы. Более того, она теперь ощущала, что сделала правильный выбор на очередной развилке судьбы, согласившись ехать вместе. В погожее майское утро, когда роса блестела на свежей зелёной листве, а восходящее солнце бросало на холмы первые золотые лучи, семья Свифт отправилась в путь по южной дороге. Братья трещали, будто сороки, а оба пса, почти такие же юные и возбужденные, как мальчишки, носились взад и вперед. Однако Феллон заметила, что в глазах матери блеснули слезы, когда она в последний раз обернулась на ферму. Она будет ждать нашего возвращения, детка, мягко произнёс Саймон. Лана бросила на него признательный взгляд, улыбнулась и больше не смотрела назад. Первый день всадники просто ехали вперёд, пока Таиш окружал над их головами. Мальчики, казалось, не знали устали, как и Фаулбан. А когда начали отставать собаки, Итан взял в седло Скаута, а Саймон Джема. Первый отрезок пути удалось преодолеть безо всяких происшествий, так что Феллон позволила себе слегка расслабиться и прислушалась к восхищенным возгласам братьев. Те никогда не видели таких широких дорог и такого количества домов, сбившихся в кучу на крохотном клочке земли. А еще никогда не слышали, как завывает ветер в окнах брошенных машин, и никогда не встречали рекламных вывесок, обещавших еду и жильё. Несмотря на погром, разбитые витрины и угрожающие граффити мародёров на старом мини-маркете, ещё одно новое для её братьев зрелище. Трэвис начал рассказывать на ходу придуманную историю о героическом сражении. Затем они заметили кости, обглоданные падальщиками и временем. Скелет свисал из петли на флагштоке. Отец свернул с дороги, подъехал к станкам и спешился. Спустил ужасный груз. Заржавевший механизм ужасно скрипел, подчёркивая воцарившуюся тишину. "Итон, держи собак", распорядился Саймон. "Колин, принеси мне лопату". Фэлан спросила себя, стала бы она останавливаться, если бы путешествовала одна. или просто проехала бы мимо, бросив сочувственный взгляд на скелет, вместо того, чтобы совершить человеческий поступок. Маллек наверняка бы сказал, что это ещё один урок на будущее. Она спешилась и направилась было за второй лопатой, но заметила, что Колин уже помогает отцу копать могилу для убитого незнакомца на заросшей травой обочине парковки. Ветер трепал истлевшие лохмотья флага на шесте и заставлял хлопать упавший навес над входом мини-маркета. Он пытался убежать. Пэлен быстро взглянула на Тревиса, но это было не продолжение рассказа о героях, а видение. "Не нужно тебе это знать", начала она, но замолчала, заметив блестящие глаза брата. "Кто-то должен поведать его историю". Он пытался убежать, но не успел. Мародёры забрали его обувь и вещи, а затем повесили, потому что он был слишком стар, чтобы стать полезным рабом. Фэлен положила руку на плечо Трэвиса и почувствовала, что он дрожит, но не от страха, а от гнева. Мы остановим этих людей, прошептал брат и спустя минуту повторил уже громче. Мы их обязательно остановим. Он повернулся к матери, и уткнулся лицом ей в грудь. Затем отстранился, выпрямился, расправил плечи и отправился помогать отцу и Колину. Итан собрал дикие цветы и положил букет на могилу. Саймон сказал что-то младшему сыну и потрепал его по голове. Тот кивнул с серьёзным выражением лица. Я ошибалась, сказала Фелан, стоявшая рядом с матерью. Ошибалась. Когда сочла братьев слишком юными для этого путешествия, нельзя было учить их сражаться, но не показывать ради чего. Я ошибалась. Чтобы отметить эту веху на пути, избранная повернулась к зданию мини-маркета и вскинула руки, отпуская на волю поток магии. Черепа, кости и ругательства побледнели и исчезли. А на их месте возник пятиконечный символ. и слова, которые Фэллон вырезала на браслете в качестве напоминания. «Solas don't sell» — «Свет ради жизни». Позднее, по подсказке Фэллон, путники съехали с дороги и сделали привал у ручья. Она немало времени провела над картами, планируя свой маршрут. Пока все остальные отдыхали и поили лошадей, она отвела в сторону отца — к юго-западу отсюда есть поселение. Я хочу отправиться на разведку, а вы пока оставайтесь здесь. Мы держимся вместе, Фэллон. Просто чтобы перестраховаться. Я знаю, что там живут неправедные воины, но не уверена, что мы встретим тёплый приём». «Ты выяснила это во время одной из своих ночных прогулок?» — спокойно поинтересовался отец. Не получив ответа, он побарабанил пальцами по подбородку. «Конечно». Нам будет спокойнее, если все дети останутся под присмотром. Они поехали все вместе. Поселение раньше было небольшой горной деревушкой всего в милю диаметром и могло похвастаться лишь двумя скромными церквями, единственным баром и крошечным магазинчиком. До приговора здесь жило меньше 3 сотен человек. Теперь же максимум 80. Фэлан не заметила ни огородов, ни теплиц, даже на частной территории. Охраны тоже не было. Путники не увидели ни заграждений, ни сторожей. Только несколько человек вышли из своих домов, держа ружье на изготовку. Фэлан слышала детский плач вдали и печальное мычание коровы у кого-то на заднем дворе. Видела мальчишку, который гнался по дороге за курицей, отчаянно хлопавший крыльями. Внезапно щелкнул затвор. Жители поселения начали приближаться к незваным гостям. Феллон посмотрела на отца. Незнакомые люди обычно ожидали, что главой группы окажется мужчина. «Мы не ищем неприятностей», — начал Саймон. «И чего же вы тогда ищете?» — спросил один из вышедших навстречу путникам людей. Невысокий мужчина, с коротко стриженными волосами и щетиной на щеках. Возможности отдохнуть. Меня зовут Саймон Свифт. Это моя жена Лана, наша дочь Фелэн и сыновья Колин, Трэвис и Айтан. Умно, подумала Фелэн. Имена сразу делают из незнакомцев людей и дают понять, что они семья. У нас нечем торговать. Ничего страшного, мы не планировали «Кто из вас глава города?» «Не нужен нам никакой глава». «Тим, не будь таким засранцем!» К всадникам приблизилась пожилая женщина с широкими бедрами, седыми волосами и резкими чертами лица. На ней болтались поношенные джинсы с заплатками. «Мэй Пикет», — представилась она, и, закинув винтовку на плечо, протянула Саймону ладонь для рукопожатия. А этот грубиян, Тим Шелби. Откуда вы будете? Несколько миль к югу от Камберленда. Правда, что ль? Брательник у меня там ожил. Бобби Моррисон. Простите, кажется, я его не знаю. Да он и помер давно, наверняка. И при жизни был идиотом, каких поискать. Симпатичная у вас лошадки. Сказала Мэй. и тут же успокаивающе вскинула руки. «Не боись, тут и никто их не скрадет». «И у нас тоже красть нечего». «Значит, нам всем повезло», — улыбнулся Саймон, заставив собеседницу рассмеяться в ответ. «У вас здесь растет ядовитый плющ», — вмешалась в разговор Лана, заметив, что Мэй то и дело почесывает покрытое красными пятнами предплечье. «Ага». «Просто с катушек скоро слечу!» — сунула руку, как дура. «У меня есть средства, чтобы снять сыпь». Когда Лана начала спешиваться, Феллан сделала ей знак оставаться в седле и сама спрыгнула с Леоха, прошла к вьючной лошади и достала бальзам из сумки. Она заметила, как расширились глаза пожилой женщины при виде меча. Но когда подошла ближе с баночкой мази, "Мы уже смотрела на неё, как ни в чём не бывало. Это поможет облегчить зуд", сказала Фелен, снимая крышку и нанося бальзам на покрасневший участок кожи. "И заживит сыпь". "Квала небесам, уже работает. Быстрее, чем кролики плодятся, глянь-ка", удивлённо воскликнула женщина. "Какое облегчение". Она перекинула винтовку через плечо и протянула ладонь. Спасибо, детка. Ещё раз намажьте руку вечером, проинструктировала Фелен, отдавая ей баночку. Должно помочь окончательному исцелению. Вот, спасибо. И чем же теперь с вами расплатиться? Беседы будет достаточно. Дёшево обошёлся кремчик, скинула брови Мэй. Ты что, врач, милочка? С улыбкой спросила Анна Фелен. А потом уже серьёзно обратилась к лане. Или ты? Мы целители. Вон в том доме живёт поранишка. Вашему средненькому примерно ровесником будет. И разболелся ужасно. Может, взгляните на него, а? Уж не сочтите за труд. Вдруг толк какой выйдет. Буду рада помочь. Эй, Тим, отведи меня к лану к Саре. Пущай на пито посмотрит. Да и иди, и иди, пока я не попросила и твою кислую рожу поправить. «Мистер Свифт, а вы с мальчиками отведите лошадок по камест в тень. Вон туда, к колодцу. Вода там чистая и прохладная. А женщин ваших никто не тронет, обещаю». Мэй повернулась к Феллон. «Ну а с тобой пойдем побеседуем». у меня на крылечке самое оно будет посидеть». Похоже, мистер Шелби не в курсе, что глава этого города вы. Мэй протяжно расхохоталась и захлопала себя поляшком, после чего отвела Фэллон к своему дому и усадила в одно из двух старых кресел-качалок. «Да он, в общем, прав, Тим-то. Мы тут друг от окма друг о друге хлопочем. Больше и ничего». Совместный труд — помогает достичь гораздо большего в сжатые сроки. Не спорю, детка. Мы с Тимом и родились тут, и в школу ходили, и единственные из местных, кто остался после вируса-то. Так всё быстро разразилось. Муженёк мой помер, следом за ним и папа к с мамкой моей. Детишек мы не нажили. И к лучшему, наверное. Хотя раньше-то горевала из-за напасти. Не вынесла б я кровиночек своих хранить. Да что уж, дело давнее. Ты хотела поговорить? О чём же? В вашей общине есть уникумы? Община, ха! Горстка выживающих, и то с натяжкой. Кто-то приходит, кто-то уходит. Мы нос в их дела не суём. Была парочка этих. Мэй поводила пальцами в воздухе. «Но поселились чутка подальше, милях в пяти от Седова». «Знаю», — кивнула Феллан. «Мы собираемся дальше ехать как раз туда». «Они сами по себе, мы сами по себе значатся». Пожилая женщина повела широкими плечами. «Приторговываем с ними, конечно». «Подумывала даже наведаться к ним насчёт Пита-то». «Парнишка совсем плох. Уже два дня мечется в лихорадке». «Сгорит скоро, как свечка». «Так ты тоже из этих?» «Да». «А семья твоя?» «Мама и двое братьев». «Теперь я благодарна вам и за то, что Пит бедняжка в хороших руках». «Добрый парнишка». «Всегда тут, как тут, если надо кому помочь». «Вы, чую, неспроста сюда явились». «Место для отдыха-то поди полным-полно кругом». Да ни таких, где в пришельцев ружьями тычут. Так зачем приехали к нам? Глаза Мэй внимательно смотрели на Фэлэн, и та подумала, что судя по тому, как послушно разошлись с ним и остальные, эту женщину здесь уважают, даже если официально и не считают главой города. Миссис Пикет. Мэй. Мэй. Приговор остался в прошлом, но проблемы только начинаются. Нас-то никто не тревожит особо, детка. Прость нечего, от дорог далеко. Мародёры и не суются. А правительству и совсем на нас наплевать, если кто вообще помнит. Но так не может длиться вечно. Кто-то обязательно придёт. У вас есть средства связи? Откуда? Фыркнула Мэй мирно, словно в обычный майский денёк, покачиваясь в кресле. Ну, не считая рассказов путников. Ну их кто-то тоже по пальцам перечесть. Я ж говорю, дельвенька наша на отшибе стоит. А нам того и надо. Мы и без связи, и электричества, и горячей воды чудесно обходимся. Молодёжь как подрастает, так и сбегает кто куда. А кто остаётся, значится, отродня тут. Да только перемрут все скоро, одни призраки шмыгать будут. При желании всё можно изменить. Ваше поселение отлично расположено, сказала Фелен. Стратегически отлично. Прекрасное место, чтобы расквартировать армию. Однако, вслуха она продолжила, неподалёку есть огромное поле, но оно пустоет, хотя могло бы давать хороший урожай. И многие дома нуждаются в ремонте. Да и электричество не помешало бы провести. «И как же это всё устроить, милочка? Клугов и тракторов у нас нету. И лесов для стройки тоже. А электрокомпании и вообще в прошлом остались». «Я могу помочь». «Ох и рука с этой малышкой выходит». Пронизывающий взгляд Мэй задержался на лице юной собеседницы. Женщина задумчиво нахмурилась. И во что же нам такое чудо обойдётся, а? Честный обмен. Вы позволите воспользоваться пустующими домами и одной из церквей или обеими, если они никому не нужны, и отдадите часть территории под базу. Базу? И для чего же? Для обучения, расселения и дислоцирования солдат. Чих, солдат. Моих. У тебя есть свои солдаты? Мы откинулась в кресле, от чего рассохшаяся древесина громко заскрипела. Пока немного, но появится ещё, потому что грядут тёмные времена. Беды не только не закончились, они лишь начинаются, и они не пощадят никого, ни пито, ни того мальчишку, что, как я видела, бегал за курицей, которая стоила бы сидеть в курятнике. чтобы вам не приходилось разыскивать яйца по всему поселению на перегонки с лисами. Вы видели чёрные молнии? Если только на горизонте. Окружащих ворон, клубы дыма. Тоже далече. Они приближаются. Ты что, хочешь, чтобы старый Мэй теперь и че кошмары снились? Проворчала собеседница, но заметила что-то, вскочила с кресла и подошла к ступеням. Чуть в стороне, где устроились мужчины семейства Свифт, пролетел филин и сел на дерево у них над головами. Следом притрусил белый волк, миролюбиво обнюхал собак и потянулся к миске с водой, которую налил для него Итон. Ты тоже видишь здоровенную сову? Хелена. Поправила Фелан. Да, он мой. Его зовут Тайша. А волка Фаулбан. «А у того коняги не как крылья!» — проскрепела Мэй, протирая глаза. «У белого, на котором ты приехала!» «Только когда он сам того хочет!» «Вот и поговорили!» Медленно приходя в себя, усмехнулась женщина, опустилась обратно в кресло и откашлялась. «Мы иногда сиживаем здесь на крылечке с теми с соседнего поселения». А откуда вы, у такой крохи, как ты, взялся такой большой меч?" Из колодца света, без колебаний ответила Фелан. Я взяла из вечного огня щит и меч. Клянусь пятками младенца и Иисуса, потрясённо прошептала Мэй и на секунду спрятала лицо в ладонях. После вируса-то мерещится мне всякие вещи, значит. прям так и ворочаются в мозгу. Так ты и поняла я, что мир накренился, как стол со сломанной ножкой, и никогда уже не будет прежним. Нет, не будет, утвердила Фелон. Но он может и должен двигаться вперёд, развиваться. Вот только двигаться вперёд гораздо сложнее, если никто не хочет взять на себя ответственность, и всех хлопочет только ма о своих. Не всем по вкусу перемены, ответила Мэй, сузив глаза и явно узнав собственную фразу в словах собеседницы. По пути сюда мы похоронили повешенного на флагштоке мужчину. Возможно, ему тоже были не по вкусу перемены. Как приедете, значит, в соседнее поселение, найдите женщину, трой кличут, вздохнула Мэй. Уж не в дамёк мне. Фамиле это или имячко, но уж как назвалась мне, так и передаю. Так вот, давно уж она обещала твоё появление, всё избранной величала. Да я отмахивалась, пускай себе верят во что хотят, а мы знай помалкивай. Но вот ей-ей только на той неделе говорила: "Приедет на белом крылатом коне девочка с мечом". Да волк белый рядом будет. И филин таковой же. И что даст она мне то, в чём я нуждаюсь? Май перевела взгляд на руку и хохотнула. Чёрта сып ты глянь, совсем уже прошла. И ещё трой сказала, что ты попросишь взамен то, в чём нуждаешься сама. Я попросила. Если вы согласитесь, а коль откажемся, Мы поедем дальше. Вот так запросто? Если мы хотим свободы для всех и всей душой верим в своё дело, то разве будем собирать армию рабов и насильно заставлять их бороться за свободу? Многие уже пытались. И посмотрите, к чему это привело. Фелан обвела взглядом опустошающее, кое-где полуразрушенные дома. Выбор за вами. Если вы согласитесь, то в течение следующих 6 месяцев я пошлю сюда часть солдат. Они помогут защитить вашу общину и начнут обучать тех, кто желает сражаться или как-то иначе помогать общему делу. Я могла бы объяснить всё вашим людям. Не стоит, милочка. Уж лучше я с ними переговорю. Некоторых уговаривать долгоньк придётся, а другие сами побегут. Обмозгую я твоё предложение. Да глядишь и у троя совета попрошу. Вы ей доверяете? Как никому, по более чем иным местным. Обмозгую всё, повторила Май. Я посля ответ скажу. Хорошо, откликнулась Фелен, поднимаясь. Мы остановимся на ночь в поселении Уникумов, если нас там примут. Как передать? усмехнулась женщина. Если вы не успеете принять решение завтра к нашему отъезду, я вернусь позднее. А как узнаешь-то? Эллен лишь улыбнулась в ответ. Мэй покачала головой. Пита, парнишку с ротавирусной инфекцией, удалось направить на пути исцеления к тому времени, как семья Свифт двинулась дальше. Когда они пересекли полосу густого леса и выехали к рассыпанным по полям хижинам, их уже ждала трой. Густая копна вьющихся черных с проседью волос падала ей на спину и обрамляла лицо кофейного цвета. Тонкие хлопковые штаны женщины на коленях были испачканы землей после работы в огороде. На это намекала и лопатка в руках. Угольно-черные глаза вспыхнули, когда остановились на Феллон. «Добро пожаловать. Мы давно ожидаем твоего прибытия». Трой опустилась на одно колено, как сделал Маллик, по возвращении ученицы из колодца света. Пожалуйста, встаньте. Не откажи нам в этой милости, почтить тебя, как давно уже хотелось. Приветствуем вас, родители и братья избранной. Трой поднялась на ноги, подошла к Феллен и положила ладонь на голову Леоха. Добро пожаловать. Да пребудет с вами всеми благословения света. На встречу путникам высыпали остальные жители поселения: мужчины, женщины, дети. Они, как и трой, опускались на одно колено. "Они что, её королевой считают?" шёпотом поинтересовался Итан у матери. "Не королевой", улыбнулась мальчику трой. "Сильнейшей ведьмой и воительницей, и надеждой на лучшее будущее. Пожалуйста, Будьте нашими гостями. Мы приготовили еду и вино. А лошадях позаботится. Она заключила в объятия спрыгнувшую с леоха фелен. Мы часть твоей армии и поможем увеличить её. К сожалению, в других поселениях не всегда всё оказывалось так же легко, как в первый день путешествия. Где-то отвергали любые доводы, где-то угрожали оружием. А где-то его все смеялись. Именно это произошло в лагере, где жили две сотни воинственных кочевников. Их глава, огромный мускулистый мужчина, расхохотался в лицо Фелэн. "Нам и так неплохо, девочка. Пусть только кто сонится в поисках неприятностей. Мы такие неприятности ему устроим, сами костей не соберут". «Вы уверены, что сумеете противостоять отряду из нескольких сотен человек?» «Можешь не стараться, малышка. Мы здесь сами умеем за себя постоять. И уж точно не запишемся в армию какой-то малолетней ведьмочки. А вот за нарушение границ заплатить точно придется. Гоните лошадь с поклажей, и мы в расчете». После слов вожака, столпившиеся вокруг громилы, Направили на путников оружие. Значит, вы всего лишь воры, холодно прокомментировала Фелан. Вы правы. Ворам в моей армии не место. Что-то не вижу я никакой армии, крошка. Тогда посмотри на это. Она взмахнула рукой, и все ножи, пистолеты, дубинки вспыхнули, обжигая руки владельцев. Те заорали и побросали оружие. Фэланж не сводила взгляда с главаря. Никто не смеет угрожать моей семье. Ей не требовалось даже оборачиваться, чтобы чувствовать. Родные и сами направили на головорезов луки и ружья. Она подняла ладонь, привлекая внимание. Подождите. Ещё не поздно заключить сделку. Простите, я не расслышала ваше имя. Засунь эту сделку себе в задницу, маленькая дрянь. Не такая уж я и маленькая. Хотя до вас мне, конечно, далеко. Условия такие: я сражусь с вами один на один. И если проиграю, то можете забирать лошадь с поклажей. Если же выиграю, то вы присоединитесь к моей армии и будете биться на нашей стороне. Фелен обвела взглядом толпу хмурых грамель. Некоторым из вас известно, кто я такая и что воплощаю. Ваше ожидание закончено. Остальным же я покажу, на что способна. Я не дерусь с сопливыми девчонками. Я не дерусь с проклятыми ведьмами, у которых припрятано в рукавах магия вместо тузов. И уж тем более я не буду драться с девчонкой, чей папаша целится мне в голову из пистолета. Честный поединок Без магии, даю слово. Нарушать его мне нет смысла, ведь тогда я опозорюсь перед твоими людьми. А некоторые из них, кстати, и сами владеют магией. Отец и остальные члены моей семьи не станут стрелять, пока кто-то из ваших не воспользуется оружием первым. С этими словами Фелэн вытащила меч и кинжал и отдала оба клинка Саймону. Может, обсудим, начал было тот Но дочь его прервала: "Доверься мне. Или придётся забыть об уважении этой банды". Тихо попросила она, обернулась к главарю, вызывающе усмехнулась и уже громче повторила: "Честный поединок. Принимаешь условия?" "Не люблю бить девчонок. Когда на вашу территорию обрушится сила тьмы, будет неважно, какое обличие они примут. Кроме того, Принципы не мешают вам воровать у девчонки и угрожать ей оружием. Её усмешка превратилась в настоящий оскал. Или такой здоровяк боится проиграть маленькой медведице? Что ж, ты сама напросилась. Это оскорбление лицо главыаря покраснело и превратилось в маску ярости. Он сразу стал похожим на разъярённого быка. А гневу легко было противодействовать с помощью холодных выверенных приемов. Здоровяк бросился к Феллон с явным намерением сбить ее с ног. Похоже, он говорил правду насчет нежелания бить девушек. Ее преимуществом было отсутствие подобных предрассудков. Она отпрыгнула в сторону и сделала подсечку. Не успев вовремя затормозить, противник по инерции пролетел вперед и споткнулся. Несколько человек из толпы рассмеялись. Побагровев, вожак снова устремился к Фелен. Она снова увернулась, подправив траекторию соперника. В этот раз он рухнул всем телом, приложившись о землю лицом. "Эй, мы договорились без магии", прокричал он. "Я не использовала магию. Всего лишь продемонстрировала несложный приём. Могу и вас научить". хотя вы оказывается просто толстый, а не мускулистый. Когда главарь снова бросился на Фелан, та не стала уклоняться или отскакивать, как ожидал противник. Она нанесла резкий удар ему между ног. Вся краска отлила от лица здоровяка, и девушка закрепила успех, свалив мужчину на землю точным апперкотом в челюсть. Хотя и ненавидела добивать уже поверженного соперника, но победа должна была выглядеть безоговорочной. Моя взяла, объявила Фелен, едва удерживаясь, чтобы не подуть на ушибленный кулак и не потрясти до сих пор гудящей от силы удара рукой. Затем подошла к задыхающемуся главарю. Не пытайтесь встать. Я лучше сражаюсь. А вот от вас ожидала чего-то посерьёзнее. Но ничего. Вы ещё научитесь всем приёмам. врезало мне по яйцам, прохрипел вожак. Враги бы их отрезали. Я не враг. отозвалась Фелен, после чего подошла к отцу, забрала нож нес мечом, вытащила клинок и вскинула над головой так, что лучи солнца заиграли на лезвие, окутав его точно огнём. Я избранная и призвана спасти мир от сил тьмы. Так и будет. Если боитесь участвовать в войне, то бегите и прячьтесь. Но враги вас отощут везде и казнят по одиночке. Присоединяйтесь к моей армии, чтобы встретиться с ними лицом к лицу и сразиться как настоящие мужчины. Когда свет сполит тьму дотла, вы будете свободны. Она опустила меч и посмотрела на вожака банды, который уже сидел, потирая челюсть. Я не буду настаивать на сделке. Звание воина нельзя выиграть в споре. Ты чуть не сломала мне челюсть, проворчал собеседник, глядя на девушку снизу вверх. И при этом чуть не сломала себе руку, ухмыльнулась она, протягивая другую. Меня зовут Фалан Свифт. Малыш Джон, буркнул главарь, с трудом поднимаясь на ноги. Правда? Как в легенде о Робин Гуде? Ага, вздохнул он. Чёрт возьми. Почему ты просто не превратила нас всех в зомби и не заставила сражаться? Моё заклинание, обращающее в зомби, не всегда срабатывает. Или у тебя такого нет, а? Едва заметно улыбнулся здоровяк. Вообще-то есть, но мне бы не хотелось заставлять кого-то сражаться на моей стороне против воли. Предпочитаю, чтобы солдаты бились вместе со мной, а не вместо меня, мистер Малыш. Ха. Вы слышали? Называет меня мистером после того, как заехала по яйцам и чуть не сломала челюсть. Короче, надо перетереть эту тему за кружечкой пива. Родители пока не разрешают мне пить алкоголь. Ты что, прикалываешься? Поражённо уставился на Фелэн, Малыш Джон. потом перевёл взгляд на её родителей. Вы что, чёрт побери, прикалываетесь? Малышка может свалить мужика вдвойне, нет, втрое крупнее себя, а вы запрещаете ей выпить грёбаную кружку пива? Она пока недостаточно взрослая. Нахмурилась Лана, но Саймон перебил её. "Половину кружки", сказал он и обернулся к жене. "Дорогая, Наша дочь только что уложила противника о пиркотом. Половина кружки пива ей не навредит. Только половину. Неохотно согласилась Лана, заметив, как Фелэн переглядывается с отцом и подмигивает ему. Когда жаркий август плавно перетёк в неумолимо душный сентябрь, Арлис Райт вышла из подвала, где размещалось то, что она называла студией и логово Чака. Он жил там, так как всегда предпочитал подземные помещения вместе со всем оборудованием, как привезенным из Хабакена, так и найденным и собранным с нуля за многие годы. Вместе с парочкой хакеров и компьютерных фанатов, бережно возвращенных под его присмотром, Чак организовал настоящее коммуникационное подполье, как в прямом, так и в переносном смысле. Новости New Hope превратились из информационного листка, который Арлис набирала на древней печатной машинке, в систему, объединившую радиовещание, закодированные теле и онлайн-трансляции. Сама ведущая прошла длинный, очень длинный путь от репортёра новостного канала в Нью-Йорке. То место досталось ей в наследство от коллег, которых убил вирус. И это же она создала и подняла сама. И считала его гораздо более важным. Собирая всю информацию, которую могла достать, Арли сделала то, что обещала в тот судьбоносный день в Нью-Йорке. Она рассказывала правду. На улице было жарко как в бане. Все жители мечтали о кондиционерах, но мэр и городской совет позволили использовать их лишь в помещениях вроде школ и больниц. В остальных случаях считая подобную трату электроэнергии расточительством. Все неохотно подчинились. Арлис вернулась в свой раскалённый как духовка дом, включила вентилятор и принялась работать над последними правками для вестника New Hope, подумывая не навестить ли Рейчел в больнице. Новая статья могла бы послужить отличным поводом, чтобы побыть несколько минут в кондиционированном божественно прохладном помещении. За окном по улице пробежали подростки из стаи Обротникарта. По пятам за ними гнались несколько детей по младше. Сын Рейчел Габриэль и дочь Фред Энджел. Эта парочка везде ходила вдвоём. Друзья не разлий вода. Следом ковылял младший брат Энджел, Дилон. За ним шагала Петра, периодически склоняясь над коляской с младенцем, младшим отпрыском Эдди и Фред. Девушка оказалась способной няней и всегда с удовольствием соглашалась присмотреть за детьми. На ней красовались шорты и короткая майка, а светлые волосы были собраны в хвост. Диллон уворачивался от Петры, его короткие ножки заплетались. Эта сцена казалась такой мирной, такой обыденный и могла бы разворачиваться в любом маленьком городке. Молодая няня гонится за малышом, который гонится за детьми постарше, которые гонятся за подростками. Все они скорее всего направлялись в парк на одно из летних занятий. Остальные трудились на собственных огородах среди ярких летних красок и цветочных ароматов. Многие сидели на верандах со стаканами холодного чая, или лимонада. Картина действительно выглядела идиллической. Если не обращать внимания на патрулирующих улиц и добровольцев, на собравшуюся вдалеке группу разведчиков и запертый на все замки оружейный склад. Или на тот факт, что все подростки возраста Петры проводили по два часа в день, обучаясь рукопашному бою. Но таков был нынешний мир». И многие жили гораздо-гораздо хуже. Арль знала об этом как никто. Поддавшись порыву, она вышла из дома, перебежала через улицу и догнала Петру, чтобы поздороваться с Делоном. Тот завидел тётю издалека и поковылял навстречу, протягивая пухлые ручонки и радостно улыбаясь. Арльс, покатай. Привет, проказник. Подчиняясь приказу, Она подхватила малыша и закружила его. Кто бы мог подумать, что опытный репортёр тает как масло на солнце в присутствии маленьких детей. Посмотри на свою спокойную сестрёнку. Уилло писает в подгузник и плачет, а я нет. Арлис доподлинно знала, что Диллон до сих пор делает и то, и другое, но покорно кивнула. Ты ведь уже почти совсем взрослый. «А ты как поживаешь, Петра?» «Отлично, спасибо. Мы идём в парк. Вернее, возвращаемся туда». «Дилон хотел навестить мистера Андерсена, так что мы решили прогуляться». «Слишком жарко для прогулок». «Ничего, нам нравится». «Деда дал мороженого я». «Мороженое», — поправила Петра. «И мы должны были хранить это в тайне». «Тайное мороженое?» «Вкуснятина!» Это объясняло, почему у мальчика был ярко-красный язык. «Я раньше никогда ничего подобного не пробовала. Правда, очень вкусно. Мистер Андерсон сделал целую партию в формочках и сказал, что надо слизывать сладкий лёд с палочки», — смущенно сообщила Петра. «Впервые попробовать мороженое в шестнадцать лет». Хотя никто не знал, было ли ей шестнадцать. в таком мире теперь все жили. Думаю, я тоже на вещу била. Мина не разрешила тебе отвезти Лайдже в парк. Сама она идти не хочет и сына далеко не отпускает, хотя мама она очень хорошая. "Ясно", протянула Арлис. Она имела другое мнение по этому поводу. Не позволять трёхлетнему сыну играть с другими детьми и всегда держать его при себе. не значила быть хорошей матерью, но Мини, которая недавно исполнилась всего 18 лет, успели серьёзно промыть мозги в религиозной секте. Она никогда не кричит на Элайджу, просто боится за него и, наверное, всегда будет бояться. А ещё Петра замолчала и поджала губы. Что? оттолкнула Арлис. Она до сих пор считает, что пророк Мина по-прежнему зовёт так Хавьера. Скоро вернётся за ней и сыном. И молится об этом каждую ночь. Уходить из города она боится, потому что здесь безопасно, и Лайдже в безопасности. А она очень любит малыша. Тебе всё ещё комфортно жить с ней? Да, всё в порядке. Знаю, что можно от неё отселиться, но Мина добрая, а мне нравится возиться с Лайджей. «Без меня ей будет тяжелее справляться, и я...» «Приятно быть нужной». «Точно. Она запрещает пользоваться магией, но я и сама не хочу. Дар заставляет меня нервничать, так что мы прекрасно уживаемся». «Рада, что тебе всё нравится. Жаль, что Мина так редко выходит из квартиры сама и не выпускает сына». «Она иногда гуляет по ночам». «Выпылила Петра, потом покраснела и осеклась». Теперь я чувствую себя последней сплетницей. Нет ничего плохого в том, чтобы гулять по городу в любое время. Мина выходит только по ночам, когда Илайджа засыпает, кивнула Петра. И когда она думает, что я тоже уснула. Иногда она берёт с собой малыша, но чаще всего уходит на прогулку одна. Не надолго, на час или даже меньше. Диллон завертелся. и Арлес отпустила его. «Хочу в парк, к маме!» «Хорошо, хорошо, уже идем», вздохнула Петра и повернулась к собеседнице. «Я должна отвезти его обратно. Приятно было повидаться». Арлес помахала им вслед и внимательно посмотрела на здание, где находилась квартира Мины, почти ровно над магазином Билла Андерсона. «Что может делать молодая женщина, глубоко преданная культу, по ночам. Неплохо бы это выяснить. Арлис направилась в магазинчик. Раньше там продавались подержанные товары и дешёвое сырьё, но благодаря усилиям Билла помещение превратилось в хорошо организованную точку обмена самых нужных, полезных и интересных вещей, на иные вещи или услуги. Деньги остались в прошлом, как и многое другое. Кухонные приборы и разнообразные механизмы находились в правой части. Бережно очищенные и приведённые в порядок игрушки в левой. Инструменты, лампы, мебель, включая изготовленную вручную местными умельцами, свечи, масляные фонари, мётлы, швабры и другие ходовые товары заполняли центральные стеллажи или стояли рядом. Большинство вещей, добытых разведчиками во время вылазок за пределы города, проходили через руки Била, который их чистил, чинил и каталогизировал. Иногда помочь в магазине вызывались добровольцы, чаще всего дети. Арлис обнаружила Била за разборкой поразительно уродливой лампы, подошла и внимательно посмотрела на предмет. Зачем она тебе? Кому-нибудь может пригодиться. Улыбнулся старик, поправляя на носу то и дело сползавшие очки. Ты сегодня отлично выглядишь. Ага, фыркнула Арлис, потная и запыхавшаяся. Вот как я выгляжу. А всё потому, что провела 10 минут на улице, подышав раскалённой лавой, которая по недоразумению называется воздухом. Но мороженое мне бы точно помогло. Вижу секрет, больше не секрет. расмеялся Билл, отчего его лицо, загорелое и обветренное лицо восьмидесятилетнего старика, покрылось сетью морщин. Как тебе пришла в голову такая идея? Разведчики притащили формочки, а сама идея принадлежит Сибилле. Сибилле? Она спросила, для чего они нужны, а после того, как я рассказал, не отставала, пока мы не сделали несколько Вчера попробовали первое эскимо. И она ни словом не обмолвилась о своей несчастной потной маме. Внучка умеет хранить секреты. Мы собирались сделать сегодня побольше и отнести детям в парк, чтобы раздать после занятий. Новая партия сейчас стоит в холодильнике, но есть и пробные экземпляры. Какое хочешь? Вишнёвое, виноградное или лимонное? Вы сделали лимонное мороженое? С удивлением спросила Арлис, вспоминая, как ела такое джелато на улицах Нью-Йорка. Бил подмигнул жене сына и ушёл за лакомством. Свёкр передвигался уже не так быстро, как раньше. Видимо, его беспокоили больные суставы, но он никогда не жаловался. Он принёс из подсобки небольшой ледяной конус на палочке. палочка была самой настоящей, только с очищенной корой. Палочку обратно верни, велел Бил, вручая Арлис мороженое. Мы потратили кучу времени, чтобы их сделать. "Новые затейники", восхитилась она, а попробовав угощение, воскликнула: "Как вкусно! Лимонный сок, немного подсластителя, вода. Просто как и всё гениальное. По твоему взгляду могу заключить, что ты навестила старика не только для того, чтобы повидаться или выпросить мороженое. Ты прав, как и всегда. Я встретила по пути Петра с двумя малышами, детьми Фред. Боже, какой же дилон хорошенький. Эти рыжие кудряшки прямо мамина копия. В общем, я выведала немного о Мине. Ты отлично умеешь выведывать. Я профессионал. Это точно. Мой сын женился на самой умной девушке в городе. Бил с улыбкой похлопал Арлис по плечу и снова сел. Мина иногда со мной общается, когда я заношу им игрушки. Она берёт их, благодарит и немного рассказывает о себе. Но не приглашает на чай или в гости, ничего такого. Но квартирка чистая, добавил он, принимаясь возиться с лампой. Как и мальчёнка, Так что удалось выведать у Петра? Мимоходом она упомянула, что Мина гуляет по ночам. Тебе что-то известно об этом? Слышал, что кто-то выходит через заднюю дверь, но думал, что это Петра. Она подросток и наверняка встречается с мальчиком либо бегает ночевать к подружкам. Бил отложил инструменты и поднял глаза на Арлис. Квартирка у них чистая, как я и говорил. Но и пустоватая. Мина хоть и берёт игрушки для сына, ничего не присматривает из мебели или других безделушек для жилья, ни картин, ни ковров, ничего такого. Сектанское воспитание, предположила Арлис. Аскетизм и тому подобное. Однозначно. Потому-то я и считал, что Петров ускользает, чтобы без присмотра соседки хоть немного развлечься. Дензел давно уже положил глаз на девочку. Как это могло пройти мимо моего внимания? Ты не единственный профессиональный следопыт в этом городе. В общем, я считал, что по ночам гуляла Петра. Мне и в голову не приходило, что это была Мина, причём иногда вместе с ребёнком, добавила Арлис. Хотя чаще всего одна. Она по-прежнему держится обособленно от нас всех, Бил. не ходит на поминальную службу 4 июля, не принимает участия в праздновании Рождества. Рейчел периодически осматривает Элайджу, но для этого приходит к ним на квартиру. Сама Мина не появляется ни в больнице, ни в парке, не работает ни в общественной столовой, ни в огороде. Петра добывает еду и необходимые вещи, занимается обменом. Без её помощи вряд ли молодая мамачка справлялась бы и с сыном. Мина не совсем в своём уме, без увёрток сказал Билл. И скорее всего, была такой задолго до того, как фанатики промыли ей мозги. Судя по положению дел, она вряд ли когда-то станет полностью нормальной. У меня создалось такое же впечатление. И она не одна такая. Ленни любит танцевать нагишом на улице, а Френ Перерыла весь двор в поисках клада. Ты прав. Что Рейчел говорит о малыше Минне? Здоровый, чистенький, счастливый ребёнок. Он родился здесь, ничего другого не видел. Вздохнула Арлис, подумав, что дети очень быстро растут. Как её сын Тео, который уже стреляет из лука, не хуже Робин Гуда. Или Дензел, положивший глаз на Петру. Мина не нарушает никаких правил и занимается шитьём, чтобы внести свой вклад в жизнь общины. Пусть даже заказы принимает и разносит Петра. Но ты не доверяешь Мине? Нет, и Уилл тоже. С тех пор, как наш отряд едва не попал в засаду праведных воинов, проблем больше не возникало, так что шпион, скорее всего, уже убрался из города. Но, вот сказал Билл, Но Ленни и Френ, пусть и имеют некоторые отклонения, всё же являются частью общины. Мина — другое дело. Она отказывается становиться своей в Нью-Хоуп. Я мог бы проследить за ней, посмотреть, куда она ходит по ночам. Позволь мне вначале поговорить с Уиллом. Я сообщу, что мне рассказала Петра. Узнаем, что он думает по этому поводу». Арли свернула свёкру палочку и поцеловала его в щёку. «Приходи сегодня к нам на ужин». «Хорошо», — скрипнула входная дверь. «К городу приближается группа», — объявил часовой. «КПП номер один». «Давненько у нас не было гостей», — покачал головой Билл. Он прицепил рацию на пояс и вслед за Арлис поспешил из магазина на улицу. Выйдя, они принялись наблюдать за главной дорогой, ведущей от первого пропускного пункта. Журналистка услышала цок от копыт и прижала ладонь к колбу козырьком, стараясь рассмотреть прибывших. Шума двигателей не слышно, значит, только всадники. Первой, на большом белом коне, ехала черноволосая девушка в кепке. Следом держался загорелый под жарой мужчина на гнедой лошади. Чуть поодаль трое мальчишек. Группу сопровождала пара собак и волк. Уж его-то Арлис ни с кем бы не перепутала. Да ещё белый, как скакон первой наездницы. Последний ведущая заметила женщину, замыкавшую кавалькаду. Светлая копна длинных волос падала на спину всадницы, лицо скрывалось в тени широкоголой шляпы. Но спустя несколько мгновений Арлис узнала приезжую и, глубоко вдохнув и выдохнув, воскликнула. «Боже, это же Лана! Это Лана!» Она сорвалась навстречу давней подруге, не обращая внимания, что по щекам текут слезы. «Арлис!» — рассмеялась та дрожащим голосом, отвечая на крепкие объятия. «Это и правда ты!» Улыбнулась ведущая, отстраняясь, чтобы рассмотреть лицо Ланы, и снова заключая ее в объятия. «Это действительно ты!» «Я так рада тебя видеть, так рада быть здесь, и очень соскучилась по всем вам!» «Выглядишь потрясающе, правда! Следовало бы возненавидеть тебя только за это!» «Билл! Там Билл!» — воскликнула Лана, протягивая руки к спешившему навстречу старику. «Билл!» Какой чудесный день, объявил он. Просто великолепный. Я сообщил о твоём прибытии парации, готовься к целому празднику в свою честь. Это твои дети? спросила Арлис, наконец смахивая слёзы. Сыновья, Колин, Трэвис и Итан, и мой муж Саймон, Саймон Свифт. Мужчина спешился и подошёл к ним. Арлис Райт, много раз слышал твой голос. Очень приятно встретиться лично. А уж мы-то как рады вас видеть. Ведущая протянула ладонь для рукопожатия, но тот же рассмеялась и обняла Саймона. К чёрту церемонии. Ты вернул нам члена семьи. Не уверен, что могу приписать себе эту заслугу. Он перевёл взгляд на девушку, сидевшую верхом на белом коне. А это моя дочь, сказала Лана. Фелан «Фэллон Свифт. Фэллон...» Едва сдерживая эмоции, Арли стиснула руку Ланы. «У вас здесь всё хорошо организовано», — похвалила всадница, обводя взглядом улицу. «Отличная система охраны и оповещения. Дежурные на КПП знали меня в лицо после той засады праведных воинов. И один из них помнил маму». «Фэллон, поздоровайся с моими друзьями», — вздохнула Лана. «Фэллон, поздоровайся с моими друзьями», — вздохнула Лана. Простите. Девушка спешила и подошла к Карлис. Здравствуйте. Я тоже знаю вас по голосу. Вы делаете невероятную работу и помогаете очень многим. Стараемся делать всё, что от нас зависит. Вместе мы сделаем больше. Не прямо сейчас, усмехнулся Саймон, кладя руку на плечо дочери, после чего обратился к Карлис. Здесь найдётся место, где можно отдохнуть и напоиться, он осёкся, потому что заметил группу стремительно приближавшихся людей. Они ехали на мотоциклах, на грузовиках, на лошадях, шли пешком, летели на крыльях. Целый парад. Саймон покачал головой, затрудняясь вспомнить, когда видел подобное шествие в последний раз. Одна из фей с копной рыжих кудряшек и младенцем на руках подлетела к лани первой. Фред. Фея счастливо рассмеялась, перехватила ребёнка с такой же копной рыжих кудряшек правой рукой, а левой обняла Лану. Боже, это и правда ты. У тебя родился ребёнок. Уже пятый. Уиллоу, моя младшая. Наша седьди дочь. А старшего сына мы назвали Макс. «Ого!» — восхитилась Лана, прижимаясь к Фред. «Вы с Эдди!» И снова повторила с Макуя. «Вы с Эдди!» Пришлось долго ждать, пока он осознает свои чувства, но я терпеливая. А еще долго ждала твоего возвращения. Рыжеволосая фея обернулась к Феллан и сделала реверанс. «И тебя очень долго ждала!» Взвизгнув тормозами, Рядом с группой остановился пикап. Оттуда вывалился высокий нескладный мужчина с растрёпанными соломенными волосами. Кепка слетела с головы, когда он подбежал к Лане, подхватил её на руки и закружил в воздухе. Потом опустил, поцеловал в губы и снова закружил. Эдди! Эдди и Фред! О боже, Эдди! А вот и Джо, воскликнула Лана. когда пожилой пёс, наконец, выбрался из машины и подбежал, оживлённо махая хвостом. «Мы искали тебя! Стар передала твои слова! Но мы всё равно искали! Правда!» «Я должна была уйти», — сказала Лана, ласково стирая слёзы со щеки друга. И оказалась в нужном месте. «Эдди, это Саймон, мой муж!» Лёгкое беспокойство о том, как пройдёт это знакомство, — Тут же пропала, когда Эдди схватил руку Саймона и принялся с энтузиазмом её трясти. И трясти, и трясти. Боже, мужик, как же я рад это познакомиться и тебя счастлив снова видеть, заверил он Феллен. Эда ты раздобыла себе ещё троих чуваков на лошадях. Нехилая группа поддержки, доложу я тебе. Погоди, а это что, типа ещё один волк? «Вот блин!» «Уступи место!» — усмехнулся Уилл, подходя ближе и обнимая Лану. «Добро пожаловать домой!» Потом повернулся к Саймону и пожал ему руку, представляясь. «Уилл Андерсон!» «Саймон Свифт!» «Твоя дочь спасла наши шкуры, причем дважды!» «Давайте переместимся с палящего солнца куда-нибудь в тень, а о лошадях позаботится кто-нибудь из добровольцев. Что скажете?» Нолана уже пробиралась сквозь толпу встречающих, потому что заметила Рейчел с Джонасоном и Катей. "Эй, народ, голодные как волки, не бось". Спросил тем временем Эдди троих мальчишек и получил дружное да. "Короче, это, я забираю парней в столовую перекусить чутка, а вы пока отведите лошадок, ну, типа в загон на той стороне города. Лады". Звучит отлично. Спасибо. кивнул Саймон и положил ладонь на плечо дочери. "Дай матери время поприветствовать всех". Отец, как всегда, был прав. Маме требовалось побыть с людьми, которые являлись такой важной частью её жизни. А жителям Нью-Хоуп следовало привыкнуть к гостям и успокоиться. Поэтому Фелен отправилась помочь Саймону устроить лошадей. Парнишка которого назвали в честь её родного отца, показал дорогу. После чего проводил их до общественной столовой, где Итан, Трэвис и Колин уже вовсю уплетали бургеры с олениной и жареную картошку, а рядом стояли огромные куски вишнёвого пирога. Эдди сидел напротив и улыбался во весь рот. Ну, чуваки, у вас и аппетит. Заметив вошедших, он крикнул: "Эй, Первый сын. Топай Excel и скажи, что пришла типа ещё пара голодных едаков. Ну и себе чего перекусить прихвати. "Замётано", подмигнул Макс, хлопнул отца по ладони и побрёл на кухню. Когда Феллон и Саймон сели, Эдди привстал, наливая для них в стаканы охлаждённый чай и сообщил: "Только закончил перетирать с Уилом. Короче, дела такие: В домик, где Лана типа жила раньше, сейчас того, ну, они с Арлис поселились. Да и места бы вам это всё равно не хватило. Да и собаке нам побегать где-то надо, верняк. А лошадкам стоило бы, не помешало, а? Зато рядом с нашей фермой есть ещё одна. Прикиньте, никогда б не подумал, что стану фермером. Судьба штука с нехилым юмором. — Я тоже фермер, — кивнул Саймон. Ну так типа и сажайте тогда там, что хотите. Земли завались. И наш кусок берите, если нужно. Да и дом там закачаешься. Мы его приберём и прибарохлим, если типа решитесь. Чуть-ка за городом, но местечко ништяк. Мы будем очень признательны. Да ты что, без базара? Ладно, наша семья. Значит, и вы тоже, а? Да и про спасение шкур «Уилл не прикалывался совсем. И типа без обид, но Феллон вся в отца. Макс много для меня значил». «Он много значит для всех нас», — заверил Саймон. «Без него у нас не было бы Феллон». «Чистая правда», — согласился Эдди, стараясь одновременно сдержать слезы и ухмылку до ушей. «Тогда заправляйтесь как следует, и это... Пойдем смотреть ваш новый дом». Кэти, подозреваю, уже выслала кого-нибудь прибраться там. У этой женщины, я вам доложу, земля под ногами горит. «Наверное, она не эльф», — задумчиво произнёс Итан, пережёвывая кусок пирога. «У них под ногами всё обычно растёт». «Не-а, Кэти не эльф. Но у нас тут их полно». «А твоя жена — фея, да ещё с рыжими волосами». и крылья у нее красивые. А сам ты кто? Просто обычный чувак. Хотя Фэллон не особенно волновал сам дом, ей хотелось взглянуть на его местоположение и землю вокруг. Обещанный особняк и в самом деле оказался роскошным. А еще раз дольным, по словам Саймона, двое фермеров принялись оживленно обсуждать здание из красного кирпича с широким крыльцом и и большим количеством окон, чем хотелось бы Феллен. Вероятно, дом возвели ещё до приговора для богатой городской семьи, которая планировала переехать в сельскую местность. Мальчишки побежали внутрь первыми, стремясь выбрать лучшие спальни. Лана пошла следом, наверняка желая взглянуть на кухню и оценить полезное пространство. Феллен же решила вначале осмотреть прилегающую территорию. Поля постепенно поднимались, переходя в холмы вдалеке. На самом горизонте виднелись горы. Естественная граница с соседней фермой служила плавно изгибающаяся излучина ручья. Эдди с семьёй жил в уютном доме из серого кирпича за белым заборчиком. Фэлен решила, что они с матерью обязательно окружат ферму защитными заклинаниями, но основное стратегическое преимущество участка Видела в обширных лугах и небольшой рощице поодаль. Здесь можно будет развернуть тренировочный лагерь. Пока двое мужчин обсуждали, каким образом лучше переделать пару изысканных пристроек в конюшню, девушка обходила дом кругом, внимательно изучая здание и возможные пути отступления. Дойдя до заднего выхода, Она остановилась, озадаченно разглядывая покрытую плоскими камнями площадку под навесом, под крыша которого вились лозы. Возле дальней стены располагались печь и оборудование для готовки. Что за люди могли построить такой большой дом и поместить кухню снаружи? Большое углубление, выложенное плиткой, наверняка было бассейном. На дне скопилась дождевая вода. Роскошный сад чуть дальше выглядел ухоженным. Скорее всего, кто-то присматривал за растениями. Похоже, за это следовало поблагодарить Фред и ее подруг Фей. «Бог ты мой, здесь есть летняя кухня!» — воскликнула Лана, выглядывая из-за стеклянной двери. «Хотя меня и та, что внутри, привела в восторг. Но зачем нужны две?» «Это зона для развлечений», — пояснила мама. «Мама». «Обычно здесь проводят вечеринки или просто устраивают ужин всей семьёй, когда погода хорошая. Я насчитала в доме семь спален, включая две семейные, одна на втором этаже, а другая на первом, с отдельным входом сбоку. Думаю, тебе стоит занять именно её, дорогая». Колину я уже сказала, что самая большая комната должна достаться самому старшему. Ещё пять с половиной ванных комнат И кухня, заставившая меня рыдать от восхищения, добав сюда буфетную и застеклённую террасу. И только посмотри на ту прекрасную беседку. Первым делом надо разобраться с бассейном, а потом я хотела бы посадить медицинские растения и зелень для приправ. Внутри почти не осталось мебели, но мы обязательно получим всё необходимое. Пока же пойду помогу с уборкой. Волонтёры от Кэти уже приступили. Тебе здесь очень нравится, правда? Мне нравится снова быть в Нью-Хоуп и находиться среди людей, которые так много для меня значат. Нравится иметь так много пространства, пока мы живём здесь. И не буду обманывать, добавила Лана. При виде кухни мне хочется петь и танцевать. Она подошла к дочери и приобняла её за плечи. Но поверь, я не забыла, ради чего мы приехали. Мне очень нужно вернуться в город и побеседовать с Виллом. Знаю. Я уже переговорила с Кэти, и она обещала устроить совещание у себя дома. Сегодня в семь. Это даст нам время привести здесь всё в порядок, прибраться и отдохнуть. Хорошо. Собрание вечером отлично. Затягивать не следует. Это замечательное место, Фэллон. Ты чувствуешь? Не только Нью-Хоуп, Но и эта ферма. Она пока не позволяла себе погружаться в ощущения, но молчики внула. Семёно и мальчишкам тоже найдётся, чем заняться, продолжила Лана. В городе на них бы давили стены. Да и на тебя тоже, мне кажется. Вон там ещё один пустой дом. Фелан махнула рукой в сторону рощицы, чуть поодаль, на широком лугу. Громозддилось двухэтажное строение из кедровой дранки, которое потемнело и стало серой от времени и дождей. Он мог бы стать казармой. Ты хочешь поселить солдат поблизости, кивнула Лана, сдержав вздох. Полагаю, в округе найдётся ещё немало пустых домов. Они нам понадобятся. И земля между зданиями. Понимаю, что вы с папой смотрите на это огромное поле и видите будущий урожай. Но тренировочный лагерь сейчас нужнее. Необходимо много места для тренировок, полосы препятствий, стрельбище и всего прочего. Вдвоём они принялись обводить взглядом окрестности. Из рощицы вышло стадо оленей и разбрелось по лугу, пощипывая траву. Мы можем разбить небольшой огород возле дома. У Фрета и Эдди на ферме есть земля, которую они сами не используют. В городе есть общественный огород. Принялась рассуждать Лана. У нас есть лошади. Если выторговать несколько кур, твой папа будет счастлив. Кроме того, он наверняка захочет большую часть времени проводить с тобой, помогать тебе. Прости, смутилась Фелен, осознав, что подчиняет своему делу не только себя, но и родных. Нет, нет, милая, не нужно извиняться. Здесь действительно отличное место. Однако оно находится за пределами Нью-Хоуп. Так что нам следует возвести собственные защитные барьеры. Обязательно. Пока же, давай занесём внутрь вещи. И иди, взгляни на свою комнату. Там есть собственная ванная и отдельный кабинет. Я должна кое-куда отлучиться через хрустальный шар. Это не займёт много времени. Пэлен действительно очень понравилась спальня. Её простор и обособленность. Большая массивная кровать была выполнена в виде саней. Матрас на ней отсутствовал, но пока хватило бы и спального мешка. Собственная ванная поражала размерами. Внутри находилась душевая кабина раз в 5 больше той, что соорудил мальлик. А ещё роскошная ванна, в которой спокойно поместились бы двое. Перейдя в пустой кабинет, Фэлан задумалась. В первую очередь понадобится стол или верстак, где можно будет разложить карты. Широкие стеклянные двери. Похоже, предыдущие владельцы дома совсем не заботились о безопасности. Выходили на ещё одну площадку, выложенную плоскими камнями. Помимо спальни, на первом этаже находились гостиная и домашний кинотеатр. Так назвала его Лана. напомнив дочери, из каких разных миров они происходили. А ещё рядом с кухней имелся бар, помещение не для приготовления и приёма пищи, а исключительно для распития напитков. Как только удалось освободиться, Фелен заперлась в своей новой комнате, воздух в которой по-прежнему был затхлым, несмотря на открытое окно. После чего достала хрустальный шар, мысленно представила нужное место, и шагнула внутрь. И сразу же вдохнула полной грудью знакомые ароматы леса, земли и цветущих растений. Малик в широкополой шляпе с сеткой суетился возле улья. Фелон не видела своего наставника почти столько же времени, сколько провела рядом с ним. Но журчание речушки казалось всё таким же родным. Как и рисунок после полуденных теней и запах розмарина нагретого лучами солнца. Мальник поставил на землю ведро, обернулся и заметил бывшую ученицу. Да пребудит с тобой благословение богов, поприветствовала она. Благодарю. И с тобой. Он поднял сетку и поспешил на встречу гостье. Ты так вытянулась, Феллан Свифт. Да, немного. но, думаю, больше расти не буду. Чай уже заварен. Я был бы рад выпить с тобой по чашке прохладного напитка, когда завершу труды». Ожидая наставника, Феллон вошла в хижину и заглянула в мастерскую. Запахи засушенных трав, растолченных в ступке кристаллов и эфирных масел смешивались с тонким оттенком магии и казались до боли знакомыми. Хотя назначение пришпиленных к доске крыльев летучей мыши оставалось неясным. Девушка спустилась на кухню, нашла сыр, хлеб и ягоды. Когда мальчик вошёл, на столе уже ждали кружки с чаем и тарелка с бутербродами. Разделишь со мной сию трапезу? Я недавно поела в Нью-Хоуп. Прошлой ночью в небесах промелькнула падающая звезда. рассыпавшая искры света. Кивнул сам себе наставник, садясь за стол. Я должен был догадаться, что ты появишься. А я должна была чаще интересоваться, как ты поживаешь. И наши соседи. Благополучно. И я, и они. А как здоровье твоей семьи? Тоже всё хорошо. Мы оба не слишком преуспели в искусстве светской беседы. усмехнулся Малик. Раз мы выяснили, что у всех всё хорошо, предлагаю перейти к истинной цели твоего визита. Ты мне нужен. Ты, Томас и его люди, феи, оборотни, нимфы и вообще все волшебные существа. Время ожидания подошло к концу. Началось время подготовки к сражению. Мне нужна твоя помощь. Некоторое время Малик доедал бутерброд, храня молчание. Размышлял ли он при этом о своей тихой спокойной жизни, о пчёлах, о огороде, о пришпиленные к доске летучей мыши? Фелон не знала. "Я всегда был и буду к твоим услугам. Что именно тебе требуется? Твои навыки, твой дар, умение вести за собой и направлять", выдохнула она. доставая и разворачивая карту. «Твои способности крайне нужны здесь». «Что там?» «Новобранцы». Не обученные, но готовые приступить к тренировкам. Во главе у них мужчина по имени Малыш Джон. Обратись к нему».